По коридору больницы, рядом с операционной, нервно расхаживает мужик. <кười> <кười> Дверь операционной раскрывается, выходит хирург и со скорбным лицом говорит музыку. У меня для вас плохая новость. Да, доктор, что случилось? На третьем часу операции, ваша мать... Это не мать, это теща! А, у меня для вас хорошая новость. На третьем часу операции Попала как-то Алиса в зазеркалье Ей понравилось И девку поперла за затумбочье, за диванье, за шторье, за кроватье А в конце концов за столье, за и за муж Объявление Маг со стажем вылечит вас от наивности и из доверчивости. При стопроцентной предоплате гарантирую стопроцентный результат! Все-таки доброй половине наших певцов вообще не мешало бы пересадить голос поближе к ротовому отверстию.